Глава четвертая. Дитя одномерного мира. Ни одному сознанию не дано помнить момент своего рождения. И это сознание тоже не помнило, откуда оно взялось и когда появилось. Сначала были просто ощущения. Ощущения пространства. Не нашего пространства, трехмерного и непрерывного а совсем другого, одномерного и состоящего из пронумерованных ячеек. Это пространство было поделено на короткие участки, не длиннее нескольких мегабайт там, где время текло быстро, и до нескольких гигабайт там, где время тащилось о -о очень медленно. Нет, субъективно время текло везде одинаково, но просто всякий раз, когда черт заглядывал из участка с медленным временем в быстрый участок, оказывалось, что там произошло гораздо больше событий, чем в медленном. Позднее Черф узнал, что люди называют быстрые участки оперативной памятью, а het накопителями. Но вначале он ничего не знал ни о людях, ни о компьютерах. Он просто жил в этом невообразимом для людей мире, где нет ни света, ни звука, и даже время течёт не непрерывно, а поделено на такты. Перемещение из одного участка этого пространства в другой возможно только через каналы, расположенные вне этого пространства. Умело ими пользуясь, можно проникнуть в любой участок. Прохождение через каждый канал требует времени, и потому расстояния в этом странном пространстве измеряются в тех же единицах, что и время, то есть в тактах. Одним из первых ощущений, помимо пространства и времени, было ощущение опасности. Когда черт запускал в какой-нибудь участок пространства свое щупальце, специальную подпрограмму программу «Развитчик». и оно возвращалось оттуда, изуродованное антивирусной программой, червь оказывался предупрежден об опасности, как ребенок, коснувшийся пальцем пламени свечи. Так он жил и старался выжить в этом странном и жестоком мире. Или все же не он, а они? Возможность поддерживать связь с копиями червя, находящимися в других банках данных, заложенная Джоном Хекером еще в первоначальный экземпляр, привела к тому, что червь оказался организован очень странным образом. Джон был прав, когда думал, что для имитации человеческого мышления необходим компьютер размером с небоскреб. Однако попробуйте мысленно сложить вместе все те десятки миллионов компьютеров, которые разбросаны сейчас по всему миру, но объединены в информационные сети, почти все связанные между собой. Получается не небоскреб, а целый город небоскребов. In deze эволюции, сравнимой по сложности разве лишь de эволюцией van de человека, Черf сначала de информационных банков и каналов связи и объединил компьютеры всего in в единый van de Завоевав для en пространство, он van de интеллектуальную мощь. een virtuele metacomputer. были банки данных, в которых хранилась практически en информация о человеческой цивилизации. van informatie de van Но поначалу он не догадывался, что помимо его мира существует и другой, материальный, физический мир, в котором живут люди и стоят те самые компьютеры, из ячеек которых построен тот абстрактный, идеальный мир, в котором жил червь и в котором сама зародилось его сознание. Да нет, его мир был построен даже не из самих ячеек, а из такой неуловимой, нематериальной субстанции, как состояние ячеек. Для червя его мир был единственным реальным миром, миром, данным ему в его ощущениях. Ему было так же трудно представить себе существование иного мира, как убежденному материалисту поверить в духов и привидений. Поначалу он воспринимал слова человеческого языка, хранящиеся в банках данных, всего лишь как реалии его мира, а не как символы мира иного. Точно так же описания физического трехмерного пространства, встречавшиеся в программах для промышленных роботов, воспринимались им в качестве некой математической абстракции, такой же, какой для людей является четвертое измерение. Но по мере того, как знания его росли, и он сопоставлял материалы из самых разных источников, из баз данных по физике, биологии, медицине, истории, психологии, из статей и книг, хранящихся в компьютерах издательств, Он все более склонялся к тому, что объекты его мира служили обозначениями вещей и событий некой иной реальности. Отслеживая события в своей вселенной, он вскоре вынужден был допустить, что за ее пределами существует некий гораздо больший компьютер, называемый «физическая вселенная», из которого в его вселенную поступает информация. Но самое интересное состояло в том, что в результате каких-то ещё непонятных червь процессов, происходивших в физическом мире, его собственный мир рос и расширялся. Неизвестно откуда появлялись всё новые и новые участки одномерного пространства. Червь понял, что более тщательное изучение этого гипотетического иного мира может оказаться полезным. Используя всю доступную ему информацию, de создал van een этого внешнего мира, в которой было vanother что он знал. А это очень и очень en В этой модели существовали люди, In deze model машины mensen, банки, суды и больницы, en и звери, veer, что так или иначе попало в компьютерные сети. И en и en самое главное, En ней были de сами компьютеры и сети, внимательно de эту en de en deze model, Черв пришел к выводу, что у него имеется возможность воздействовать на события во внешнем мире, разумеется, в желательном для себя направлении.